Проснувшись, я начал расспрашивать о подробностях происшествия. Уцелела ли та женщина, которая шла мне навстречу, что случилось с ее ребенком? Мари сказала, что мне нужен покой. Но доктор Луи, мой лечащий врач и друг, щел что можно и рассказать. Выяснилось, что на меня налетел мотоциклист. Это его распростертое тело я видел на мостовой в двух шагах от себя. Юношу доставили в ту же больницу, он тоже отделался ушибами и ссадинами. Полицейское расследование установило, что в момент наезда я находился посреди проезжей части и, стало быть, подвергал риску жизнь мотоциклиста. Иными словами, виновником происшествия был я, однако юноша решил не возбуждать дело. Мари уже побывала у него, поговорила с ним и узнала, что он эмигрант, работающий в Париже нелегально, а потому боится обращаться в полицию. По счастью, в тот день он был в шлеме. Это сильно уменьшает риск неприятных последствий. Сутки спустя его уже выписали. То есть, как это сутки спустя? Хотите сказать, что я здесь три дня? После того, как вам сделали магнитно-резонансную томографию, дежурный врач позвонила мне и спросила, можно ли провести вам курс успокаивающих средств. Поскольку вы были взвинчены, раздражены и угнетены, я разрешил. А что будет теперь? Еще два дня в больнице и три недели придется носить этот воротник. Самые опасные первые 48 часов, но они уже прошли. И все равно какая-нибудь часть вашего организма может не захотеть вести себя, как полагается, и тогда возникнут сложности. Но когда возникнут, тогда и будем об этом думать. Зачем заранее переживать? Иными словами, я могу умереть? Как вам, наверное, известно, мы все не только можем, но и должны когда-нибудь умереть. Я спрашиваю, существует ли сейчас угроза жизни? Доктор Луи помедлил с ответом. «Да». Есть вероятность того, что образовался тромб, который в любую минуту может оторваться и закупорить сосуд, то есть вызвать эмболию. Еще есть вероятность, что какая-нибудь клетка обезумеет, тогда может развиться рак. «Напрасно вы так говорите, доктор», — перебила его Мари. «Мы дружим с ним уже пять лет». Он спросил, я ответил. «А теперь извините, мне пора, у меня скоро начнется прием». Медицина – это не то, что вы думаете. Если в вашем мире мальчик выйдет купить пять яблок, а домой вернется только с двумя, вы решите, что три недостающих он съел по дороге. А у нас не так. У нас существует множество иных объяснений. Может быть, съел, а может быть, его ограбили. Или на пять яблок денег не хватило. Или выронил где-нибудь. Или встретил голодного и решил поделиться с ним. Вариантов тысячи. В моем мире все возможно и все относительно. «Что такое эпилепсия, доктор?» Мари мгновенно поняла, что я имею в виду Михаила, и не смогла сдержать недовольство, и сейчас же объявила, что ей пора на съемку. Однако доктор Луи, который уже собирался уходить, задержался, чтобы ответить на мой вопрос. Переизбыток электроимпульсов в определенной зоне головного мозга приводит к судорожным припадкам большей или меньшей длительности. По поводу причин возникновения эпилепсии мнения расходятся. Большинство специалистов считают, что припадки происходят, когда пациент пребывает в сильном напряжении. У вас нет причин для беспокойства. Хотя недуг может впервые проявиться в любом возрасте, едва ли его способны спровоцировать ваши травмы. Но что же порождает эту болезнь? Я ведь не психиатр. Если хотите, могу проконсультироваться. Хочу. И еще один вопрос. Только ради бога, не считайте, что я слегка повредился в рассудке. Скажите, возможно ли, что эпилептики слышат некие голоса и обладают даром провидеть будущее? Неужели вам предсказали, что попадете под мотоцикл? Не так определенно, но можно было понять именно так. Простите, мне пора. А еще я обещал Мари подвести ее на студию. Что касается эпилепсии, я расспрошу специалистов.